Структура омертвевшего механического муравейника казалась славке совершенно непонятной. Здесь не было привычных для человека лестниц, дорожек или хоть бы похожих на пандусы пологих спусков. Архитектура техноса выглядела непостижимой и зловещей. Видимо, скорги и создаваемые ими механоиды перемещались, цепляясь конечностями за ветки автонов, образующих ажурное прочное плетение.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 Механические лапки вдруг подломились, крылья оторвались от туловища, с глухим звоном ударившись о стены, и щадя Техноса, еще раз дернувшись, застыло. Славка оцепенев, посмотрел на поврежденного механоида. Не ощущая торжества победы, лишь звенящая пустота жесточайшего стресса захлестывала рассудок, оглушая, словно беспощадный удар контузии.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 обязательно включала в комплект оборудования специальный адаптер. Конечно, мастерам мнемотехники способны управлять трофейными вооружениями одной лишь силой мысленного приказа, переданного через имплант. Но для рядовых сталкеров адаптеры являлись незаменимыми, часто используемыми устройствами. Сухостой отыскал соответствующее гнездо на своей броне, подключил к нему вырванный из механоида кабель, и спустя некоторое время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 что перед ним простирается сетчатая плоскость, выступающая за пределы стены городища на добрый десяток метров. Сотни новых ощущений обрушились на него. Он увидел низкое, давящее небо, клубящиеся, подсвеченные багрянцем облака, и невольно остановился, глядя по сторонам. Приплюснутое овальное отверстие, откуда он только что вышел, казалось лишь маленькой щелью,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 источая темно-вишневое сияние. Аудиодатчики транслировали рокот извержений, надсаженный гул вертолетных двигателей, отдаленные хлопки особенно мощных взрывов. Далеке на фоне клубящегося горизонта, там, где багряное небо сливалось с черной землей, высились контуры трех крупных городищ. Даже с такого расстояния, несмотря на множество помех, препятствующих взгляду.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 Скрывающиеся шелестящими водопадами в огнедышащие разломы земной коры, то в небе все происходило намного стремительнее. Оказывается, среди исчадий техноса не было единства. Полчища механических форм, стремясь захватить единственное уцелевшее на территории пустоши сооружение, внезапно сошлись в непримиримой схватке. Три грозовые тучи столкнулись в нескольких километрах от городища Припять.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 растекаясь вдоль складок рельефа, то опять устремлялись ввысь, чтобы снова столкнуться, взвихриться в ореоле крошащих небеса взаимных ударов. Славка уже не знал, остался ли у него хотя бы мизерный шанс выжить. Когда толпы механизмов только устремились навстречу друг другу, он каждым нервом почувствовал опасность и предпринял единственную попытку хоть как-то обезопасить себя.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 Датчики бронескафандра один за другим выходили из строя. Волна жара накатывала со всех сторон пустоши. Бесноватый танец высокоэнергетических разрядов хлестал по стенам городища, высекая снопы искр, пробивая в сплетении автонов огромные оплавленные дыры. Адский грохот сотрясал небо и землю. Сверху на площадку сыпались раскаленные обломки металлических конструкций. Славка практически впал в кому.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 Он пошевелился. Что-то захрустело, с треском отлетая от брони. Шлак. Все, что осталось от слоя активного пластика, защищавшего бронескафандер от вероятных атак скоргов. Резервные подсистемы экипировки уже загрузились, но Сухостой не обращал внимания на сообщение в оперативном окне. Не до сейчас. Он весь превратился в зрение и слух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 Сухостой, вжимаясь в материал площадки, следил, как по проекционному забралу скользят вычерченные системы распознавания целей силуэты механических стрекоз. Некоторые из них, не добежав до края площадки, пытались экстренно взлететь, но падали, разваливаясь на фрагменты под внезапными ударами. Это бездомные механоиды из разрушенных городищ, вскарабкавшись на недостаточную высоту, вели огонь по очнувшимся от ступора исконным обитателем огромного сооружения. Площадка, за которую зацепился Славка, угрожающе клянилась, грозя вовсе оторваться от стены. Судя по показаниям датчиков, до земли оставалось еще около 50 метров. Там, куда предстояло спускаться, бой уже утих. А вот наверху все только начиналось, реактивировавшиеся оборонительные системы городища одна за другой атаковали захватчиков. Окружающее пространство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 Если сейчас начнется окончательный этап зачистки, то лучшего укрытия, чем под землей, не найдешь. А тоннель, ведущий в сторону тамбура, вообще находка. Эх, был бы у него маркер соснового бора. Еще раз глянув вниз, славко мысленно продолжил линии интересующих его тоннелей и заметил. В некоторых местах обломки построек техноса просели, образуя пологие углубления, словно нагромождение металлоконструкций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 Они даже разбираться не станут. Стал тех болтается на тросах или человек. Прибьют. Пикнуть не успею. Славка дал системе команду на отстрел тросов. Его дернуло. Две тугие металлические нити, получив неожиданную свободу, свиваясь кольцами, ударили вверх, клеснув по стене огромной постройки, а он, зажмурившись, полетел вниз. Пологий скат огромной воронки встретил его хрустким ударом.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 Затем Славка вдруг ощутил, как его потянуло вниз, увлекая в обвал. Если бы не прочнейшая композитная броня, он бы погиб. Падение, а вернее скольжение среди раскалённых лазерным излучением, размягчившихся и теперь медленно деформирующихся фрагментов городища, оседающих в расположенную под землёй полость, продолжалось несколько минут. Раскалённые части металлических конструкций то застревали одна в другой,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 преобладали термальные всплески, механоидов или скоргов приборы не фиксировали, и Славка, вскинувший был армган, вдруг ощутил, как вместе с облегчением наваливается непомерная усталость. Прорвался. Он отступил к стене и пересел, привалившись к ней спиной. Перед глазами все плыло. Еще бы. Не каждый сталкер, напичканный имплантами, проделает путь, который прошел Славка.